22. Ян. Работать не в мастерской ужасно муторно. Только я освободил себе место для мольберта и кистей, как выяснил, что позабыл нужную бумагу. Приходится снова бежать через рынок. В мехелене поднимаясь по лестнице, чуть не сталкиваюсь с матерью, едва успеваю отступить в сторону. — А я как раз хотела с тобой поговорить. — Я занят, мама, мне надо. — Чем ты занят? Помощи от тебя не дождешься, и я не вижу, чтобы ты что-то писал. Мать вытирает руки обалый передник. Она всегда делает два, а то и три дела одновременно, словно обвиняя меня в праздности и лености. Эти впалые щеки, выцветшие глаза, бледная кожа. Хочется крикнуть, чтобы не морочила голову мне и себе. Но на этом разговор не окончится. И я пишу только... Только что? Я пишу там. «Напротив». «Напротив? У тех, что ли?» «Те» означает одновременно и семейство Тинс, и остальных католиков в городе. «Да, занят портретом». Мать демонстративно вздыхает. «Послушай, Янус, если тебе мастерская больше не нужна, я найду, куда лишнюю комнату пристроить, нам тут каждая монета дорога». Долго гадать не нужно, для какого дела она пристроит мою комнату. Ее голова занята исключительно деньгами и тем, как их достать. Гадалки не ходи, если разговор продолжится, она непременно напомнит, что отец советовал писать картины здесь, в гостинице. Так далеко наш разговор заводить не стоит. «Да, мама, знаю». «Очень хорошо. Что насчет сегодня?» «Ах да, я постою за баром, мы же договаривались». Она поджимает бескровные губы и удаляется с грелкой в руках, но внизу оборачивается. «Я что хочу сказать? Если ты туда с концами перебрался, то...» Поспешно бегу вверх по лестнице. Еще немного, и моя собственная мать станет сводней. Через плечо кричу ей, что обо всем подумаю. Что ж, задержался на двадцать минут, но чего стоит эта проволочка по сравнению с тем, сколько времени я потерял из-за собственной глупости? «Я напишу портрет Таныки иначе, чем портрет Кат». Ван Рейвен прав, там зритель остается снаружи, видит, что девушка задремала и на цыпочках пятится назад, чтобы не мешать, готовый прикрыть за собой дверь. «Глупость! Какая глупость! Такая перспектива не предполагает вовлеченности!» «Я сижу, она стоит!» Это пробуждает трепет и полностью меняет дело. Она полностью присутствует на картине, и дело не только в позе. Она властвует над пространством, обозревает свои действия. Может, статься, ты сидишь за столом, пока она готовит. Ты больше не нагрянувший саглядатой, а желанный гость. Возможно, тебя уже чем-нибудь угостили, и ты сидишь и наблюдаешь за ее хлопотами. Конечно, ты мог бы ей помочь, но она явно знает лучше, что к чему, так что пускай хлопочет, а ты смотри в свое удовольствие. Когда зритель никуда не спешит, вся сцена пропитывается спокойствием. Внезапно на меня с озарение. Побочным эффектом смены перспективы является теперь то, что точка схода находится у ее сердца, а не где-то над головой. Что за место, чтобы сойтись всем линиям, надо будет рассказать Танеке. Снаружи красиво падает свет. На картине достаточно пространства, чтобы показать его игру. Благодаря свету на переднем и заднем плане создается различная глубина, что привлекает внимание к деталям. И все же тени не сдаются, а борются, рисуя предметы на свой собственный манер. Корзинка, хлебная корка, немецкая пивная кружка, синее полотно. Обе противоположности нужны, чтобы оживить предметы. Свет выдвигает ткань на передний план. Тень образует на ней складки и придает глубину. Таким образом, на маленькой картине создается насыщенное воздухом пространство. А как же я? Повелеваю ли я хозяйкой всего этого? Мне бы хотелось, но я остаюсь чужаком. Ах, как бы мне хотелось раствориться в этой картине и забыть о мире снаружи. Нельзя, приходится довольствоваться радостью изображать реальность. Покажу и служанку, и кухню во всей ее жизненности. Однако меня заботит пространство справа. Нужна ли там эта полка с горшками? Кат считает, что нет. Но что тогда должно занять их место? Как поступить с сахарницей, яичной скорлупой на переднем плане? Они только мешают? Не стоит переносить на полотно каждую деталь. Зрителям не обязательно знать, что Танеке готовит хлебную кашу. С другой стороны, хлебная корзинка и медная ведерка для рыбы, с которым Катя ходит на рынок, пускай висят. Они удачно заполняют пространство в углу между окном и головой Танеке. Танаке. Ты даже не представляешь, сколько радости мне приносишь. Твой сосредоточенный взгляд полон готовности услужить. Скромный, но не отсутствующий, а вовлеченный. Одна рука приподнимает, вторая придерживает. Именно это я ищу. Одна только ты, поглощенная своим делом, больше ничего не нужно. Никакой дополнительной драмы. Покажем, что все хозяйство держится на твоих плечах. Ты прекрасно управляешься со всем, в том числе и с моей картиной. Завтра начинаем по-настоящему, — говорю я, приподнимая набросок. Здесь больше ничего менять не нужно. Она ставит кувшин на стол и потягивается. — Что такое? Отчего ты хмуришься? — Ничего, хозяин. Просто думаю, не стоит ли нам дождаться, чтобы Вильям вернулся в Гауду? «Вильям! Вильям! Почему мы не можем просто вычеркнуть это имя?» Танеки испуганно на меня смотрит, и я умолкаю. «Но серьезно! Почему всегда Вильям?» Всех буквально корежит, стоит ему показаться. Если за ним не следить, он везде наводит свои порядки. Я не преувеличиваю, Мария Тинс даже поставила для него специальную плевательницу с песком, иначе он сплевывал бы прямо на чистый кафельный пол. Забавно, что Вильям в кои-то веке послушал мать, но теперь предпочитает плевать издалека, иначе ему неинтересно, поэтому весь пол вокруг загажен высохшей слюной. Ах, если бы Мария Тинс была хоть наполовину так же строга с сыном, как со мной. И все же танки права, как не тяжело это признавать. Мне тоже следует отступить. У меня в руках самая прекрасная работа за всю карьеру, которая удовлетворит всех тещ и всех Ван Рейвенов на свете. И я не позволю этому чучелу все испортить. Не может же тьма победить свет». «Во имя изобразительного искусства я должен поступить разумно!» Танаки выходят из кухни. Я смотрю в окошко на развешанное во дворе белье и наливаю себе кружку пива. А вось наступит озарение. Часом позже захожу наверх к Катарине. Она кормит Элизабет грудью. Маленькие пальчики, тихое причмокивание. Присаживаюсь на край кровати по-отцовски тихо, чтобы не потревожить. «Как там ее зубик?» «Хорошо. Кажется, уже не болит. После обеда она хорошо поспала». «Замечательно». Кат поднимает на меня глаза. «Что такое?» «Надо бы поговорить». «Нам с тобой?» — кажется, она удивлена. «Как дела?» — в смысле, с портретом. «Прекрасно. Точнее, теперь я точно знаю, что должно получиться в итоге. Поэтому...» «Поэтому тебя одолели сомнения?» «Я решил в этот раз говорить прямо. Так буду же следовать решению». Вильям снова в Делфте. Он хочет свести всех с ума, и меня тоже. Потому что работать в такой атмосфере невозможно. А этот портрет, я уверен, заставит весь Делфт. Ян, что я могу поделать? Разве Вильям меня послушает? Я и не жду от тебя решений, просто хочу, чтобы ты знала о проблеме. Конечно, я знаю. Знаю лучше, чем кто-либо еще. Наверное, лучше дождаться, когда он уедет. Может, через пару дней, а может... В ноябре. Наверняка никто не скажет. Чего ты от меня хочешь? Поговорить. Мы разговариваем. Элизабет наелась. Кат дает ей отрыгнуть и укладывает в сторону, вручив погремушку. Малышка восхищенно рассматривает предмет и сучит ножками. Пробует сунуть погремушку в рот, но та слишком большая. Кат тем временем застегивает лиф. Мне кажется, я знаю, что делать с Вильямом. Ты? Да, я. Только нужно сделать две вещи, которые, наверное, будут тебе не по душе. То есть не наверное, а точно. О, Господи, я ничего не понимаю. Ты же помнишь о моей клятве? Какой еще клятве? Като озадаченно смотрит на меня. Конечно, помнишь. Мне на силу удается скрыть досаду. Никогда не заговаривать о том, что случилось. Ах, эту. И что? «Боюсь, мне придется ее нарушить». Кат собирается ответить, но в комнату врывается маленькая Мария, как раз стала дотягиваться до дверной ручки. Она показывает матери жемчужную сережку, зажатую в свободной руке. «Что это, мама?» «Где ты ее взяла?» «Это настоящая жемчужина!» «Схватила со столика в соседней комнате?» «Можно мне ее себе забрать?» спрашивает Мария в ответ. «Нет, милая, это дорогая вещь. Положи на место». Папа и мама разговаривают. «Отнеси назад», — говорю я. Мария никуда не уходит, наоборот, взбирается на кровать. Немного подумав, она спрашивает. «А что такое жужина?» «Не жужина, а жемчужина», — улыбается Кат. «Откуда она берется?» «Спроси у отца». Дочь поворачивается ко мне. «Что это, папа?» «Мама же сказала, жемчужина. Их достают из воды, из грязного ила». «Как это?» Они прямо так и лежат на пляже? Нет, прячутся внутри скользких и липких устричных раковин. А кто их туда прячет? Принцессы? Может быть. Говорят, что это всего лишь простая песчинка. Не может быть! — недоверчиво восклицает Мария. Может. Если набраться терпения, можно превратить песчинку в жемчужину. Мария рассматривает Сережку с еще большим изумлением. «И кто же их достает?» «Ловцы жемчужин. Жемчуг очень дорогой, только красивые и богатые женщины его носят. Может, тебе тоже доведется как-нибудь надеть ожерелье или сережки. «Мама, а ты когда-нибудь носишь эти сережки?» «Если хочешь, надену сегодня. А есть жемчужины для папы?» Нет, но папа может их нарисовать и, между прочим, очень красиво. Он может превратить краску в жемчужину. Никакая морская песчинка ему не нужна. Мария уже не слушает, спрыгнула с кровати и бежит к зеркалу, перебирая короткими ножками. Девочка забирается на стул и подносит Сережку куху. Мы с Кат переглядываемся. Мы делим не только нежность, родительство и радость, но и сомнения особенно если нужно высказать что-то, чего так боится другой.